Февраль 2009 года. Подмосковье. Был уже однажды момент в моей семейной жизни с Дмитрием, когда я вспомнила про существование Олега. Это случилось, когда мы решили отметить 25-летие окончания школы. Инициативная группа нашего бывшего класса постановила, что по такому знаменательному случаю нужно собраться всем потоком. Это стало тем более актуально, что на встречу выпускников из года в год приходило все меньше желающих на других посмотреть и себя показать. Тяжелый на подъем оказался у нас народец. Даже наш, самый активный в этом плане класс, собрал в последний раз не более десяти человек. Перед грядущей встречей наши инициаторы долго перезванивались с другими классами, но пришли наконец-то к единому мнению, к единой дате и к единому месту проведения. Пригласили наших бывших учителей. Я вызвалась сделать стенгазету от класса, благо сохранилось множество школьных фотографий, ведь в школе фотографировали не только меня. В поле зрения объектива попадали и другие одноклассники. Кроме того... У меня сохранился личный дневник со школьных времен с подаренными фотками, записочками, рисунками. И хотя я идти навстречу выпускников вроде бы и готовилась, но сильным желанием не горела, потому что именно тогда для меня настали черные времена нелюбви ко мне мужа. Я вся ушла в переживания, отгородившись от окружающей действительности, ничто не радовало. Я пока не готова в безысходность уйти, ждать последнее слово на изломе пути, не поверю улыбкам, полуживым словам. Наша встреча ошибка. Ты поймешь это сам. Особенно остро чувствовалась не любовь, когда было с чем сравнить, ведь ей предшествовали десять улетных, умопомрачительных лет взаимной, всепоглощающей любви. Я бы сказала «любви с большой буквы», потому что ее вполне можно было наречь «любовью с большой буквы». Причина резкого охлаждения ко мне Дмитрия так и осталась для меня загадкой. Как-то раз, когда я настойчиво пристала к нему с вопросом «почему?», он ответил, что в какой-то момент ему надоело мне подчиняться, и он захотел жестко изменить ситуацию, подчинив меня себе. Видимо, для женщины сие рассуждение никогда не станет понятным. В этом кроются какие-то мужские заморочки, недоступные нам. Потому что я никогда не стремилась подчинить Дмитрия себе. Зачем подчинять, когда любишь, когда видишь в нем Бога? К тому же мой муж влюбчив, сильно влюбчив. А проживание отдельно в другом городе, вдали от нас с дочкой пусть для ведения собственного бизнеса, повышающего мужскую самооценку, не способствует улучшению отношений. Смириться же с потерей семейного счастья, как оказалось призрачного и придуманного мной самой, я долгое время не могла, загнав себя в беспросветный угол. Поцелуем не коснуться губ в прощанье у порога, мне б уснуть и не проснуться, Лишь туда теперь дорога. Содрогнусь и не отвечу. Унизительную жалость я отвергну. Новой встречи ждать с тобою не осталось. Слезы льются, не водится. Легче станет? Нет, не станет. Может, лучше распроститься мне с несбывными мечтами? Подруга Ольга... Изо всех сил пыталась меня встряхнуть, вывести из депрессии, но я ничего не могла с собой поделать. Но плаву меня удержали, как ни странно, стихи. За этот страшный для меня год я написала их столько, как за все прошедшие годы вместе взятые. Они ужасали всех окружающих пессимизмом, но боль в сердце, излитая на тетрадные страницы, на какое-то время отступала и становилось легче. Тяжелый камень бед необратимых на шею мне пытаешься надеть. Но ты пойми, пойми ты, мой любимый, я утону, тебе не уцелеть. Мы приросли за столько лет совместных, и если суждено пойти ко дну, мы оба канем в ледяную бездну. Остановись, любимый, я молю, давай забудем все». Начнем сначала, страницы наших ссор перелистнем, погрузим беды в лодку, прочь с причала и будем наслаждаться каждым днем. Наша семейная лодка разбилась в дребезги, оставив только маленькие щепочки на поверхности бушующего океана. И я настолько ушла в боль, что перестала за собой следить. Мне было абсолютно безразлично, как я выгляжу. Если это не нужно любимому, по-прежнему, любимому человеку, то к чему делать над собой какие-то усилия? Поэтому вопрос, идти или нет на вечер выпускников, оставался открытым до последнего дня. Поняв, что я могу и не пойти, Ольга заявилась ко мне накануне вечером и осталась ночевать заставив вынырнуть из страшного оцепенения, охватившего меня. Мы вместе выбрали платье, в котором я пойду на вечер. Благо, их был целый гардероб, память о тех счастливых временах, когда я была любима мужем и покупала к каждому празднику новый наряд. Ольга заставила меня оставить дочь Милану с одной из моих кузин. Перед сном мы с подружкой долго разговаривали. «Так нельзя». «Так нельзя себя изводить», — твердила мне Ольга, даже взяв за плечи и тряхнув несколько раз, чтобы ее слова наконец-то дошли до меня. «Ну что ты так себя изводишь? Давай сходим завтра на вечер, потанцуем, споем. Ты ведь так любишь петь. Мальчишек наших увидим. Вдруг тебе кто и понравится? Что ж ты себя заживо-то хоронишь?» И она уговорила меня пойти. Я знала, что в том плачевном состоянии, в котором находилась, ничего внимания привлечь не смогу. Но Ольга со свойственной ей неуемной энергией сделала все от нее зависящее, чтобы привести меня в божеский вид. Перед намеченным вечером мы с ней сходили к моей знакомой Вере, чтобы покрасить волосы и сделать прическу, а потом к косметологу. Но глаза-то в которых не написано ничего, кроме боли и страданий, никуда не спрячешь, другими не заменишь. А в них читался сплошной безысход. В тот день я сказала Ольге, что иду на вечер только в надежде увидеть Олега. Что-то опять мне любви захотелось, чтоб комплименты вливались рекой, чтоб безмятежно и радостно пелось, Не заходилось бы сердце бедой, Ведь я ни в чем пред тобой не виновна. Слышишь, не буду терпеть эту боль. Хватит, палач, и глумиться довольно, И увернуться от казни позволь. Или люби, или дай мне свободу. Нет сил в мучениях жить, как в бреду. Птицею мимо проносятся годы. Счастье я, может, еще обрету. Олег мог бы стать той последней нитью, за исключением моей Миланки, конечно же, связывающей меня с жизнью. Захотелось его увидеть как друга, а не как любовника. О постели с другим мужчиной, кроме Дмитрия, я тогда даже не помышляла. И я, подчинившись Ольгиным уговорам, пошла на вечер выпускников. Но Олег не пришел, предоставив мне возможность разбираться с собственными проблемами самой а самой-то мне справиться и не удалось. Думаю, что это и привело к онкологии.